Да если поуспел, то это не спасет. Все сорвалось на пустяке. Во дворе не была поставлена стража. Понял, что кости выброшены, что выпал туз, что игра сыграна, что не будет ни похода на Вену, ни короны Карла Великого, ничего не будет. Оставалось только одно необходимое, последняя картина для потомства. Герцог Фридландский спокойно поднялся с постели и с усмешкой стал у стола. Дверь сорвалась с петель и упала с грохтом. На пороге показался драгун, тот самый, со зверским лицом, похожий на Сатурна. Он на мгновение замер, что-то прокричал срывающимся голосом и, бросившись вперед, вонзил алебарду в грудь Валенштейна. Глава двадцать четвертая Через час после отъезда Клервиля явилась Тамара Матвеевна. Вид ее ясно показывал, что, забывая свое горе, она пришла развлекать дочь и пришла на долгое время. Этот вид сразу раздражил Мусь. «Ни минуты не могу пробыть одна». С трудом себя сдерживая, боясь сказать лишнее, Муся поздоровалась с матерью и подтвердила, что Вивиан уехал. — Так ты не поехала на вокзал? — Нет, зачем же? Он скоро вернется. Вы не хотите кофе, мама? — Нет, Мусенька, я пила. — Как вы спали? — Ах, как я сплю! Не сомкнула глаз всю ночь, — сказала со вздохом Тамара Матвеевна. — Наверное, неправда. «Я отлично знаю, что мама убита, но зачем же она еще преувеличивает свое горе?» — подумала Муся и сухо посоветовала матери принимать веронал. Тамара Матвеевна как будто немного обиделась. «Веронал ведь, кажется, то, чем отравилась эта бедная барышня, мама. Отравиться можно чем угодно, самым безобидным порошком, если принять двадцать пилюль вместо одной». — Нет, я так спрашиваю, — испуганно сказала Тамара Матвеевна. — Покойный папа был против всех этих снотворных средств. Он ведь совершенно не верил в медицину. — Тут верить или не верить нельзя. От веронала люди засыпают. Это факт. Что ж тут — верить или не верить? Они помолчали. — Ничего нового, — вздохнув, спросила Тамара Матвеевна. — О чем? — О Витеньке, конечно. — Нет ничего. — Это просто непостижимо. — Кто мог бы подумать, что Витя... — Ну, пусть говорит, бедная, — подумала Муся, устало закрывая глаза. — Она ни в чем не виновата, и я обязана проводить с ней два 3 часа в день. Характер у меня действительно портится с каждым днем. Смягчившись, она... Поддерживала разговор с матерью, изредка вставляя свои замечания. Подумать, что этот разговор со мной — единственное, что у нее осталось в жизни. Все-таки к завтраку она уйдет, чтобы не вводить меня в расходы. А у меня... Что же осталось? Вивиан, которому со мной так же скучно, как мне с мамой. Да, моя жизнь разбита. Но если б я за него не вышла, то было бы еще хуже. «А все-таки помяни мое слово, я совершенно уверена, что Витенька найдется», — говорила Тамара Матвеевна. «Посуди сама, куда он мог деться?» «О да, конечно, найдется. Ведь если даже он уехал к Белым, то я не сомневаюсь, что... Господи, что мне делать?» С тоской думала Мусь. Ведь так надо будет разговаривать, по крайней мере, два часа, даже больше, до завтрака. Сказать, что у меня разболелась голова. Но тогда она днем придет меня проведать. Сказать, что покупки она поедет со мной. Да я и не хочу ее несчастную обижать. И так будет всю мою остальную жизнь. Деликатность запретила ей и подумать, всю ее жизнь да жизнь разбита я думаю со стороны всякий скажет что виноваты я а не биян я не умела создать настоящую жизнь